Глава вторая. Поездка в Варшаву. Муж с утра приготовил завтрак, накрыл стол и накормил Сашу перед школьными занятиями. Для Машеньки он сварил манную кашу и налил в кружку какао. Всё утро он терпеливо ждал, когда Марина проснётся и выйдет из комнаты. Не хотел тревожить её сон и будить раньше времени. Она проснулась, посмотрела на часы и поняла, что поваляться в постели лишних пару минут не удастся. Часы уже показывали половину восьмого. Она вскочила, накинул на плечи велюровый халатик и побежала в ванную. Быстро умылась и зашла на кухню. Почему же так стремительно бежит время, когда оно так дорого? Муж тут же поставил ей тарелку с омлетом и включил кофемашину, чтобы сделать кофе. Спасибо, Максим. Мне к 10 часам к месту встречи. Отвезёшь меня на джипе? спросила Марина. Сейчас только шнурки поглажу, недовольным голосом ответил муж, то ли соглашаясь, то ли желая затеять совершенно ненужные сейчас разпря. другой реакции Марина от него и не ожидала. Саша уже одетый в школьную форму, вприпрыжку прибежал на кухню и схватил бутерброд с тарелки. "Муж, легонько шлёпнула его по руке. "Сядь нормально и поешь, если ещё не наелся. Ни кусочек нечей. Бутерброды самая вредная еда. И ты прекрасно об этом знаешь", с некоторым раздражением сказал муж. В дверь позвонили. Марина открыла. Это пришла няня Наташа заниматься с малышкой. Она приходила каждый день на несколько часов. Наташа была одета в джинсовую юбку и малиновую кофточку, в простых босоножках на низкой танкетке. Она старалась одеваться попроще, зная, что придётся целый день носить девочку на руках. У Наташи были свои дети-подростки, и она подрабатывала няней, чтобы купить им лишний раз сладости или новую игрушку. Муж сделал жалобный голос и обратился к детям: "Наверное, мечтая, что они бросятся его утешать. Деточки, мама опять уезжает, а мне Сашу в школу вести, а Машеньку из бутылочки кормить и обед вам готовить". А потом ужин. Вот хорошо, хоть Наташа пришла, поможет нам немножко. А маминой нашей некогда. Ей надо с дядьками-бизнесменами общаться. Можно я дома останусь, Максим? Я ведь могу и отказаться. Мне как будто бы хочется в автобусе трястись несколько часов, а потом сидеть и речи разные, зунывные слушать. Как будто бы извиняясь за то, что она должна ехать в столь необходимую для бизнеса поездку, просительным тоном сказала Марина: "Деточки мои дорогие, мама у нас за границей и изысканные блюда будет кушать, на фуршетте. А мы с вами морковку с грядки сорвём. Маленькую такую морковку, сорвём её, помоем, хвостика отрежем и медленно, медленно будем грызть. Расстроенные дети сочувственно смотрели на папу, округлив глаза. Много ли нам надо, бедолашкам, продолжил он свои стенания. Но «Ну, Машенька морковку ещё не скоро будет грызть, отреагировала Марина. на язвительный пассаж супруга. Ну что за манера у мужа обращаться к детям и жаловаться им, якобы в шутку? Сын после папиных слов посмотрел на Марину из-под лобья, как будто бы осуждая. «Ну вот почему? Почему нужно все портить? Почему нельзя спокойно решать свои проблемы, чтобы не впутывать в них детей?» Тем не менее, к месту встречи предпринимателей Муш её отвёз, и Марина поняла, что долго планируемая поездка всё же состоится. Марине нужно было представить проект своей фирмы, который, как предполагалось, проложит мостик дружбы между Россией и Польшей, и кому, как не ей, принимать участие в межгосударственных предприятиях. У Марины была фирма по оказанию компьютерных услуг. Они делали сайты, занимались видеоиграми, разрабатывали приложения. Кроме того, она занималась игровыми клубами. О ней писали заметки в газетах, она всегда была на виду, что особенно раздражало мужа, который в последнее время, как истинный немец, понимал только киндер, кухон. Кирхи. С чего бы интересно? Никаких немцев у него в роду никогда не было. У неё 3D, у него 3К. Делегация собиралась представительная, в основном москвичи. Из их города к месту встречи возле союза предпринимателей приехали 4 человека: Марина и ещё трое мужчин. До Москвы они домчались за час, а из Москвы до границы с Польшей доехали за 10 часов. Белорусские дороги оказались в идеальном состоянии. Быстро прошли таможенные процедуры, а дальше двухэтажный карус плавно покатился по широким европейским дорогам. В автобусе по телевизору показывали президента. Марина сидела одна, и к ней на середине дороги подсел пожилой мужчина с сиденой на висках. "А я тоже в президенты баллотировался, надеюсь, привлечь её внимание в полголоса", сказал он. "Позвольте представиться. Пан Ковальский". Марина скромно ответила она. По его характерному акценту сразу можно было угадать, что он поляк. Привлечь его внимание ему вполне удалось. Не каждый день встретишь бывшего президента, даже если он всего лишь был кандидатом на высший пост. И то неизвестно когда, и даже неизвестно где. Но я потом решил, что личное счастье гораздо важнее общественных успехов, гордо сказал слова охотливый и общительный пан Ковальский. Марина кивнула в ответ. Она была с ним полностью согласна. В автобусе по телевизору показывали новости. Поляк знал всех знаменитых людей с телеэкрана лично, по имени и отчеству. Рассказал, с кем и когда встречался на международных симпозиумах и конференциях. На несколько минут он отвлёкся от Марины и выхватил микрофон из рук водителя. Теперь ему не терпелось рассказать о тех прекрасных местах, которые они проезжали. Рассказывал он интересно, делая познавательные экскурсы в историю. Пассажиры внимательно слушали. Когда красивые польские домики перестали бесконечно мелькать в окнях автобуса, и пейзаж стал скучным, однообразным и унылым, Пан снова вернулся на своё место, рядом с Мариной. Ей показалось, что пан Ковальский несколько бесс церемонно вторгся в её личное пространство, но его активность никак не позволяла ему сидеть молча. Он решил посвятить собеседницу в подробности своей личной жизни. "Сейчас у меня женщина на 30 лет моложе", похвастался он. "Люблю её, «Безумно! Кахаю всем сердцем!» У Марины с языка так и готов был сорваться вопрос. «Интересно, а любит ли вас такая молодая жинка?» Конечно же, она постереглась и постеснялась задать такой нескромный вопрос. «Я нашел свое мужское счастье», — гордо сказал поляк, как будто бы прочитав ее мысли. «Поздравляю!» Я рада за вас, вежливо ответила Марина. Дорога пролетела незаметно. Скучать за разговорами с паном было некогда. Заночевали в небольшом отеле недалеко от границы Белоруссии и Польши. А на следующий день к полудню делегация прибыла в Варшаву. Дальше муторное и привычное скучище. Заверения в вечной дружбе народов с больших экранов в центре зала, доклады и дежурные речи, произносимые министрами и государственными деятелями. Народ дожидался фуршета. А для чего еще люди ездят на международные форумы? Унылое однообразие польских блюд наводило тоску. Не хватало еще, чтобы желудок заболел от жирной пищи. Марина увидела на столах самое аппетитное блюдо польские налистники, тоненькие блинчики с разными начинками. Потом разглядела тарталетки с икрой, подошла поближе и положила пару штучек себе на тарелку. Спиртных напитков на столах было столько, что можно было и питься в хлам, и на этом закончить знакомство с теоретической частью форума. Эх, сейчас бы домой, в любимое кресло, свернуться калачиком, с книжкой, размечталась Марина. Может, муж и прав. Нужно дома с детьми сидеть, а не по заграницам ездить. И тут, в спешное течение её мыслей, прервал подошедший к ней справа незнакомец. Только взглянув на него мельком, Она сразу поняла, что это он, тот самый, кого она ждала всю жизнь. Конечно, она очень любила мужа, но это совсем другое. Это её типаж: высокий красавец с тёмными вьющимися волосами и глубоко посаженными карими глазами. «Вы не будете против, если я рядом с вами постою?» спросил незнакомец, как будто бы извиняясь, что нарушил ее покой. И почему люди с вкрадчивым и тихим голосом всегда приковывают к себе внимание собеседников? Чтобы все услышать и ничего не пропустить, собеседники вынуждены наклонять каратору голову, как будто склоняясь перед ним, полупоклоне. Но, несмотря на тихий голос, речь незнакомца была четкой и размеренной, а прямая и ровная осанка и стройная фигура внушали уважение. У Марины тут же возникло желание втянуть живот и встать по стойке смирно. Тот самый тип мужчин, которые нравились ей по жизни – и с которыми никогда не складывались теплые отношения. Она заглянула в его глаза и в них увидела целую Вселенную. Вселенная подмигивала ей сквозь глубину его бархатных темных глаз, как будто бы насмехаясь и провоцируя. «Тебе такие красавцы нравятся, а вот ты им нет». Дмитрий. Представился незнакомец, но тут его кто-то позвал, он извинился и отошёл. Мирное и неспешное течение скучной жизни было нарушено раз и навсегда. Марина кругами начала передвигаться по залу, стараясь не выпустить Дмитрия из виду, перейти двоя с пары ничего не значищих слов. С раздражающими её сейчас членами нашей делегации к столику в конце зала они подошли одновременно с разных сторон. Она уронила бутерброд, и его реакция была моментальной. Он тут же наклонился, чтобы его поднять. Марина тоже нагнулась, присев на колени, они чуть не столкнулись с головами. Оба смутились. от два диа глаза друг от друга. Разговор поначалу не клеился совершенно. Дмитрий взялся со стола и подал ей бокал с шампанским, при этом пошутив: "Вам помочь подержать бокал? Боитесь, что я и его уроню?" тоже шутливо ответила Марина. В дальнейшем разговоре выяснилось, что они ехали в одном автобусе. И как же она раньше могла его не заметить? Хотя не удивительно, он слишком тихо говорит, а словаходливый и громкоголосый поляк полностью завладел её вниманием, не оставив места ни для кого другого. Жизнь Марины была достаточно долгая, чтобы научиться разбираться в людях, и достаточно полна опыта и страданий, чтобы не бросаться в новые приключения, как в омут с головой. Однако она уже знала, что ждала этого незнакомца всю свою жизнь. Когда народ прилично выпил, обстановка стала гораздо менее официальной и более непринуждённой. После парочки бокалов шампанского они с Дмитрием расслабились. И дальнейший разговор потёк медленно и плавно. У них обнаружилось множество общих тем для обсуждения: компьютеры, интернет, книги. Кроме того, что Дмитрий оказался известным юристом и общественным деятелем, он был ещё и писателем. Издал несколько юридических брошюр, а также парочку книг со своими стихами. Юрист и поэт. Что за убийственное сочетание? Такое разве встречается в природе? спросила она. Ведь вы же встретили такое. Марина растянул он губы в обезоружающей улыбке. Она почувствовала себя неловко, поняв, что сморозила что-то лишнее. Наверное, столь интересного собеседника она давно не встречала. А может быть, и никогда не встречала. В её окружении были в основном бизнесмены, налоговые инспекторы, представители государственных служб и компьютерщики. Компьютерщики не любили, когда их так называли, предпочитали, чтобы их звали программистами или айтишниками. Эти люди не были склонны к общению. Селиком и полностью они зациклены на непонятных прогах и гаджетах. И оперируют исключительно техническими терминами. С ними о литературе не поговоришь. Марина осуществляла общее руководство компанией и мало что понимала в технических деталях, да ей и не нужно. Она специализировалась на связях с нужными для процветания бизнеса людьми. Она никогда не представляла себя вне активной общественной жизни. Съездить на конференцию, на международную выставку или форум, пообщаться с умными людьми и завязать полезные знакомства всегда казалось ей важным и нужным. А кроме того, глотнуть свежего воздуха и вырваться из стен привычной домашней обстановки чрезвычайно полезно и очень мотивирует на дальнейшие свершения. Марина, вы не считаете, что бизнесмены довольно скучные люди? неожиданно спросил Дмитрий. Как раз сейчас она именно об этом и думала. Почему скучные? Мне кажется, ни у кого нет такой интересной жизни, как у бизнесмена. Для настоящего предпринимателя бизнес это святое, гораздо святее, чем любовь, дом и дети. Это вы, как известно, бизнес-леди, говорите? Немного насмешливо спросил Дмитрий. Марина с интересом на него посмотрела. Откуда он её знает? И дальше, как будто произнося всем известную аксиому, он утвердительно произнес. А я всегда был уверен, что бизнесмены ничем, кроме своего бизнеса, не интересуются. Я бы не сказала, что ничем не интересуются. Просто настоящий бизнесмен говорит в основном только о том, что ему дорого, о своем бизнесе и говорит много о... но при этом не говорит ничего. Как это? не понял Дмитрий. Дмитрий, ну не делайте из меня дурочку. Вы же юрист, со многими богатыми бизнесменами общаетесь, и лучше меня знаете, что хороший бизнесмен даже с собой свой бизнес обсуждать не будет и мало говорит, потому что боится сказать лишнее. Поэтому и кажется, что бизнесмены ничем не интересуются. Да уж знаю, подтвердил Дмитрий. Говорят много, но изнанку своего бизнеса не показывают никому и никогда. Вы тоже такая, Марина. Я может и тоже такая, а вот по вам сразу видно, что вы не такой. И что же вы не такого увидели по мне, Марина? Увидела, что вы интелликтуал. Это хорошо или плохо? Наверное, хорошо. С интелликтуалами в стране напряжёнка с тех самых пор, как во время революции уничтожили белую кость аристократии. Это во время революции произошло, с улыбкой спросил он. Да, познавательный экскурс в историю. Спасибо за информацию. Дальше было ещё хуже, засмеялась Марина. Так что каждый интелликтуал у нас в стране на вес золота. Марина, вы точно не так просты, как кажетесь. Может быть, вы тоже стихи пишете? А может быть, мы с вами одного поля ягоды? Я тоже очень много читаю, хотя стихов, признаться, не пишу, смущённо сказала она. Мило улыбаясь такому приятному собеседнику, теперь она хотела, чтобы эта, казавшаяся ей скучной поездка, длилась как можно дольше, домой возвращаться не хотелось. Обратная дорога пролетела как часть волшебной сказки. Они сели рядом, сильно обидев пана Ковальски. Пан очень хотел поделиться впечатлениями от встреч и общения с зарубежными коллегами. Но Дмитрий решительно сел на место рядом с Мариной, всем своим видом показывая, что никому его не уступит. Всю дорогу они смотрели друг на друга и разговаривали обо всём и ни о чём. Муж встретил Марину на вокзале, задал дежурный вопрос: "Как съездила, дорогая?" Марина засмеялась, не обратив внимания на дорогую. В гостях хорошо, а дома лучше. Надеюсь, ты приготовил роскошный ужин. Обежаешь, начальник. Я роллов накрутил по такому случаю, как ты любишь, с угрём и с лососем. И васаби купил, и имбирь, и соевый соус. За ужином мысли Марины, Виталий где-то там, в небесах. Какой же он скучный, подумала она, слушая рассказы мужа о домашних хлопотах.